Глава 7. Последующие дни были заняты суетой, связанной с размещением пребывающих специалистов всех рангов, изучением реакции пауков на действия людей и спорами ученых, предложивших несколько гипотез и отстаивающих каждой свою. Костров, как сторожил, нес службу проводника одного из малых исследовательских отрядов – в который входили немолодой кандидат биологических наук, один из электриков, норовивший все потрогать своими руками, старик Гришин, профессор экологии Московского университета и эксперт Валера из отдела Ивашуры, чрезвычайно энергичный и любознательный. Из-за его рассеянности Костров все время вынужден был держаться на чеку, так как олицетворял собой силы безопасности отряда и отвечал за действия и здоровье каждого целиком и полностью. А Валера, маленький, кругленький, как шарик для пинг-понга, в очередной раз выброшенный стальной рукой Кострова из скопления паутин, только помаргивал белесыми ресницами, продолжая глазеть по сторонам и забывая о самой элементарной осторожности. Зато у него была своя выстраданная гипотеза, о которой он любил размышлять вслух. «Вы знаете, у него в самом деле интересная гипотеза», — признался как-то Кострову сухопарый медлительный Гришин. «Я все чаще прихожу к выводу, что этот молодой человек в чем-то прав». «В чем же? В том, что человечество нарушило тонкую структуру времени», и от этого образовался канал, по которому пауки из силурийского периода прорвались в наше время? Гришин уловил в голосе Ивана иронию, но остался спокойным. Они стояли на бугре, поросшем тонкими дубками. Под ногами шуршали опавшие листья сплошным слоем усеявшие землю. В лощине у одной из паутин сплетенный пауками совсем недавно, возились с приборами биолог и электрик, а эксперт Валера стоял на коленях возле пустого муравейника и размышлял о чем-то вслух. «Нет, в пришельцев из чужих времен я не верю», — ответил Гришин. «Много неувязок. Идея бездоказательна, хотя они безинтересны». Понимаете, не пауки, не пауки сегодняшнего дня не живут колониями, как муравьи, например. А тут на лицо паучья колония. Нонсенс. Пауки – хищные насекомые. Главное, однако, не в этом. Вам не кажется символичным, что пауки появились в самом чистом, экологически чистом уголке земной природы? — Не знаю, — осторожно сказал Костров, не понимая, куда клонит Гришин. — Вы считаете, что центр Брянского леса — наиболее подходящее для пауков место? Или оно выбрано ими разумно? — Разумно — не то слово, хотя стоит задуматься над тем, что заставило пауков трудиться коллективно. Я хочу сказать, что пауки — живородящие твари. «Они не могли вылупиться из яиц, пролежавших в земле сотни миллионов лет. Понимаете?» «Тогда Валера прав, и пауки появились здесь через тоннель времени».